Глава 28.1 Королевский дворец, часть 1. Хотите, чтобы Наталья была туже? Нет, все нормально. Что касается обуви, какой? В одной из многочисленных гостевых комнат королевского дворца, которая предназначалась для гостей королевской семьи, стоял Ян, окруженный многочисленными служанками. Все это были симпатичные молодые служанки королевского дворца. «Какой цвет вы предпочитаете, розовый или золотой?» э, «Я предпочитаю золотой». «Замечательный выбор, господин». Все эти служанки подбирали одежду для Яна. В довершение ко всему они уже и одевали его». Однако, поскольку ему предстояла встреча с самим императором, этот процесс был совершенно необходим. Господин Пейдж, учитывая ваш юный возраст, его величество позволяет вам встретиться с ним непосредственно, минуя все формальности, советом и организацией официального приема. Это разнесся по комнате голослуги, акустика здесь была совершенно замечательная. Таким образом, вы встретитесь с его величеством уже после завершения совета официального приема. На собрании совета обычно собирались дворяне всех рангов. я ожидал, что и он встретится с правителем страны именно там. Таков был стандартный обычай королевской семьи для всех получивших приказ императора. Однако нынешний император принял в расчет возраст Яна. Поскольку массовое собрание высокопоставленных людей может слишком сильно давить на неопытного юношу, он позволил ему встретиться с собой лично. «Если вам еще что-то понадобится, прошу не стесняйтесь спрашивать об этом у служанок. Они обслужат вас в любой момент, и их навыки не подлежат сомнению. Я на собственной шкуре испытал эти их навыки. В считанные мгновения они превратили Яна в юного благородного джентльмена. Я понял. Тогда прошу меня извинить. Слуга очень тихо покинул комнату». Говорят, местных слуг специально тренируют так, чтобы шумом ходьбы они не мешали своим господам. Так что не перемещались тихо, как ниндзя. Хм, это несколько нервирует. Яну никогда еще не выдавался шанс лично встретиться с нынешним императором. Когда он закончил учебу в школе магии и начал всерьез интересоваться политикой, нынешний император был уже смертельно болен человеком, почти не вставшим с постели. Хотя я многое слышал про него. Согласно общественному мнению, нынешний император был в прямом смысле идеален. В политике ему удавалось филигранно балансировать между интересами башни слоновой кости и дворян и заручиться серьезной поддержкой. В управлении страной, пускай даже это было смутное предвоенное время, он также смог добиться немалых успехов. Он был человеком, который остался в историках хороший мудрый правитель. Единственным недостатком была излишняя привязанность к наследному принцу. Хоть нынешний император был хорошим правителем, закончил он свое правление не слишком хорошо. Он настоял на том, что именно наследный принц станет твой преемником. В результате от него отвернулись не только пятый принц и поддержавшая его башня слоновой кости, но и дворяне, и даже сам народ империи Гринривер. Это стало величайшей ошибкой, которую он допустил. Тем не менее, он был великим человеком. Часто люди называют магов мудрецами, однако это одно из самых больших недопониманий относительно магов. Даже сам Ян, став магом 8 класса, был далек от того, чтобы быть мудрецом. Это понятие «мудрец» отражало лишь талант к магии. Сюда не входили ни собственность, ни мудрость, ни глубокое мировоззрение. Скорее уж наоборот, многим магам мудрости как раз и не хватает. Большинство из них и вовсе были склонны к чистому нарцизму. И лишь немногие жили закрытыми дверями, всю свою жизнь посвящая исследованиям. Вот от этих людей уже можно было ожидать хоть какой-то мудрости и глубокого мировоззрения. Даже я сам не сильно отличался от них. Сумасшедший маг, желавший во что бы то ни стало преодолеть стену, созданную пресловутыми классами. Глупец, что ввязался в войну за объединение континента, развязанную Рагнером. Эти две вещи были единственными полноценными достижениями Яна в его прошлой жизни. С другой стороны, Император был слон на другом уровне истинного великого человека. Человек невероятной мудрости и рассудительности, и теперь ему предстояло встретиться с таким человеком. Вполне естественно, что он нервничал, и единственным Императором, которому Яну служил в своей прошлой жизни, был Рагнер. И между ними не было ничего такого особенного, поскольку они были друзьями. Было бы здорово чему-нибудь научиться у него. Ян инстинктивно бросил взгляд за окно, и все гостевые комнаты дворца Яну досталась самое ближайшая к отдельному дворцу. Именно там жили принцы из королевской семьи. Благодаря этому сейчас Ян мог ясно видеть сад, который тот ублюдок так любил. Чем он занял в данный момент? Должно быть, он сейчас где-то там, в отдельном дворце, рожденный от наложницы Пятый Принц. Тот, кто больше всех был похож на нынешнего императора, однако в отличие от своего отца, был холоден и расчетлив. Когда-то старый друг Яна, ныне ставший его врагом, Рагнар. Что я должен сделать в этой новой жизни? Ян постоянно размышлял об этом с первого дня своего возвращения, и все же до сих пор не нашел ясного ответа. Однако в одном он был совершенно уверен. «Я отплачу спал на за все, что я вынес». Ян еще даже не повзрослел. Еще было слишком рано для его мести. Страдание отчаяния, от предательства. Рагнар должен испытать то же самое. «Господин Ян, его величество ждет!» Несколькими минутами позднее сообщил ему слуга. «Идем!» Ян проследовал за слугой. По дороге многие люди проходили мимо Яна. Не только слуги. Здесь были многочисленные дворяне, выходящие из заседания совета. Все они бросали на него любопытные взгляды. «Это тот маг? Тот самый, что схватил шпионку?» Я слышал, что шпионка была магом третьего класса. В этом плане между северными землями и столицей не было никаких отличий. Все те же лица, полные любопытства. Зная, что его вызвали к императору, они уже не могли усомниться в его силе. Впечатляет, и при этом он еще так молод. Похоже, даже башня слоновой кости в полном из-за него. Даже не сомневаюсь, такого рода талант необычное дело. Скорее, даже очень необычное. А что там за первый маг? Его называли этим именем. Старая легенда среди магов? Это уже преувеличение.